Глава 55. -я. Ножики. 26 год, 8 месяц. Голдзайя отобрала несколько лучших зеленых костей и переехала из Тушона в Луканг. Перед отъездом она поговорила с отцом по телефону. "Ладзин хочет послать туда близнецов Цюенов и еще 20 бойцов", сказал ей голос. "Они прибудут завтра вечером. Я их встречу" заверил его цая. Помогут все подчистить. Не будь такой напыщенный, — сказал Хилло. Подчищать это самая трудная задача. Я шучу, пап. Но шутила она только наполовину. Ей хотелось выполнить задание самостоятельно и побыстрее, доказать отцу, что ей можно доверить трудные задачи и она не нуждается в помощи из Жанлуна. Она подозревала, что Лот Дзин Убедил Колосса поручить это дело ей. А отец предпочел бы вернуть ее в Жанлун, чтобы она жила дома под присмотром и патрулировала спокойные и скучные районы города, вроде Зеленого поля. После смерти Рён немедленно попросил ее вернуться. Дзая пришлось убеждать Колосса: позволить ей остаться в Ташоне". Дзеосому, старый волк, напомнил Хело: Он предал собственного дядю и с тех пор держится на посту колосса единства шести рук его кулаков и пальцев готовят горное. не стоит его недооценивать не волнуйся я знаю что стоит на кону ты часто тренировалась спросил ее отец когда в последний раз ты дралась на дуэли тренируюсь каждый день пап а на дуэли дралась в прошлом месяце соблюдая новые правила и все такое с кулаком из бывшего клана дзосан И она отлично держалась, и я получила от нее два новых камня. Отец промолчал, и Цая добавила: "Не волнуйся так, пап. Раньше он таким не был. А потом поговорим о твоем возвращении в Жанлун. Я скучаю по тебе, Цаяси. Я тоже по тебе скучаю, пап. Люблю тебя". Она захлопнула телефон-раскладушку и вышла из припаркованного барсука. Эйтон Аша Иноиюкаин перекладывали вещи, оружие и оборудование в широкий багажник. Оставьте переносной холодильник на заднем сиденье, раздался голос Ичотенна из машины. Там все напитки и перекус. Поездка в Луканг заняла почти целый день. На поезде вышло бы быстрее, а еще через два года, когда завершится строительство высокоскоростной железной дороги, поездка займет меньше двух часов. Но учитывая, сколько всего нужно было взять с собой, пришлось ехать на машине. Временами скорость падала. Многие дороги на полуострове были однополосными и не всегда ровными. Но барсук легко объезжал ямы, да и спешить было некуда. По пути они останавливались, чтобы снять прибрежные пейзажи, а потом пообедали в городке Яншу. Тэн вел машину, Цзай сидел на переднем сиденье, а Кань и Аша сзади. В знойный летний полдень они оказались на широкой дороге Бегущий по равнине центрального кикона. Из открытых окон машины громыхали шатарские хиты, а четверо молодых зеленых костей болтали о схватках, в которых побывали недавно просмотренных фильмах, своих лучших и худших сексуальных приключениях, и можно ли считать студентов летней программы Академии Коуладу полноценными выпускниками. Все четверо были выходцами из традиционных семей зеленых костей и презирали светло-зеленых. "Не из каждого можно сделать зеленого», — сказал Тен. Все согласились, что Денни Синдзо зеленый, но второй актёр-испанец явно пользовался услугами каскадеров и страховкой. "А сцена на крыше", фыркнула Аша. "Вы когда-нибудь видели, чтобы иностранец прыгал с такой легкостью? Да никогда в жизни". Зая положила руку на открытое окно, отстукивая ритм музыки по корпусу барсука. Смеялась и шутила: Хотя ехала навстречу опасности, а может именно поэтому она еще больше радовалась жизни. Она гордилась своими достижениями за последние четыре года. То, что он не был таким же крупным и важным городом, как Жан-Лун, но быстро рос и вносил свой вклад в дела клана. Именно здесь она превратилась в настоящего кулака с собственными заслугами. Южан не сильно волновали дела клана в столице. И хотя соперничество между горными и равнинными влияло на всю страну, у юга были собственные проблемы. Самая главная проблема заключалась в безработице и наркомании. Больше времени, чем хотелось бы, Дзаи приходилось проводить у телефона, за разговорами с тётей Шая и ее сотрудниками, просить о покровительстве для новых фонарщиков. Она сотрудничала с местной администрацией и полицией, чтобы бороться с преступностью, и заманивать на полуостров больше бизнесменов и туристов с севера. За наркоторговлю с сахарком, кайфом, песком и, конечно же, сиянием она взялась с решительностью и жестокостью не просто Жанлунца, а Коула. В этом дзае не стеснялась воспользоваться отцовской репутацией. За первое правонарушение наркоторговцу отрубали большой палец, за второе еще один, а на третье перерезали ему горло. Она собрала отряд из преданных ей кулаков, молодых зеленых костей, готовых трудиться в поте лица и веселиться на всю катушку. Сероглазая Эйтон Аша, единственная девушка из группы, приехавшая с из Заи из Жанлуна, была на два года старше Заи. Ее считали способной и сильной зеленой костью, и многих удивляло, что она еще и наследница знаменитого производителя ходзе, компании Проклятая красота. Но Юкайн Старший брат одноклассницы Цзай по Академии Ной Юнаны специально перевелся в Тошон, чтобы работать вместе с Цзай. И Чотэн, выходец из семьи руководства бывшего клана Дзосан и единственный из их отряда, кто родился в Тошоне, был до мозга костей предан родному городу. Под их началом было около 60 пальцев. Цзай не ждала, что ей сразу же будут беспрекословно подчиняться, даже с учетом того, сколько нефрита она носила. Ведь она женщина. Ей не удавалось перенять ни властную самоуверенность Айтмады, ни холодный профессионализм тёти Шаи. А кроме того, эти надменные немолодые женщины сидели в кабинетах. Ей придется найти собственный стиль. Многие пальцы последовали за ней, потому что она была веселой и щедрой, устраивала совместные походы в кино и групповые тренировки и по возможности учитывала мнение остальных, принимая решения. На конфискованные деньги наркоторговцев Цзая купила два больших дома, где собирались ее зеленые кости и частенько устраивали бурные вечеринки, напивались и занимались сексом. Однако сияние и другие наркотики были под строжайшим запретом. Первого пальца, который нарушил правила, Цзай немедленно отправила обратно в Жанлун. Второго привязала к стулу и вырезала нефритовые вставки из его ушей и носа навсегда изуродовав а потом уже вышвырнула. Она никогда не пользовалась своей фамилией в качестве оружия, но в этом не было необходимости. Все признавали, что она истинная дочь своего отца. Ее отряд был известен под названием "Ножики", а слухи об их крепких традициях достигли даже Жануна. Цзая и ее друзья прибыли в предместье Луканга еще до ужина и провели ночь в мотеле за пределами города, чтобы их не заметили. И не доложили местным «Зеленым костям об их появлении. На следующее утро они позавтракали в придорожной лапшичной, а потом забрали еще шестерых ножиков, приехавших накануне на других машинах. Все вместе они отправились в клуб Большая тройка, куда по пятницам регулярно наведывался Зиусому. Большая вывеска на здании гласила: Петушиные бои, игровые автоматы, интернет. Затем обогнул квартал и высадил дзаю, ашу и кайна на углу, а сам уехал. Три кулака вошли внутрь. Большая тройка была старым, провонявшим плесенью местом, бодро пытающимся идти в ногу со временем с помощью современных нововведений. Слева находилась небольшая арена для петушиных боёв с электронными терминалами для ставок. Было еще слишком рано, и арена пустовала, только несколько владельцев петухов Сидели на скамьях и болтали о своих птицах, дожидаясь публики. Справа был зал с несколькими компьютерами, а за прилавком, где продавали закуски, висел листок с ценой на 15-минутную сессию. Цзаи прошла дальше и увидела Цзаиу Сому, колосса единства шести рук, за круглым столом в отдельном кабинете, где он обедал вместе с двумя своими соратниками. Рядом стояли три охранника. Их нефритовая аура гудела, А руки лежали на пистолетах и рукоятках ножей. Они почуяли кулаков равнинного клана, как только те вошли в дверь. "Цзыодзен", сказала Цзая, с улыбкой подходя к столу и уважительно поприветствовала Цзыу Сому. "Меня зовут Коул Дзая Лун. Меня послал сюда отец, колосс равнинного клана, с важным предложением клану «Единство Шести рук. Я могу присесть?" Цзая сразу поняла, Что в молодости Дзио Сому был хорош собой. Теперь же, в сорок с лишним, его волосы потускнели, но кожа на шее и вокруг проницательных глаз за янтарными стеклами очков осталась упругой. За последние годы Дзоосому пытались убить много раз, и параноидальная подозрительность сослужила ему хорошую службу. Из всех колоссов только он не присутствовал на заседании КНА в день взрыва, и пока другие мелкие кланы боролись за выживание и распадались, клан единства шести рук в Луканге только усилился. Дзео снял очки и посмотрел на Заю и двух ее спутников со смесью подозрительности и веселья. С каких это пор равнинные посылают с деловым предложением детей. Его глаза шныряли вверх и вниз, рассматривая ее с головы до пят. Дзая надела модные кроссовки, Цветастую летнюю юбку и красную блузку с широкими рукавами и большим декольте, а поверх нее кожаный жилет, сшитый в современном стиле, придающим традиционной боевой одежде зеленой кости больше женственности. На золотом ожерелье и браслетах сверкал искусно обработанный нефрит. Цывадзэн: "Мои слова предназначаются только для ваших ушей". Дзая многозначительно покосилась на других присутствующих в клубе людей, владельцев боевых петухов, официантов и немногочисленных клиентов. Цзео с любопытством и отвращением поднял брови, а потом обратился к двум своим зеленым костям: Уберите этих людей, а сами встаньте в дверях и никого не пускайте". Цзео посмотрел на двух юных кулаков, стоящих по обе стороны от Заи. Он не чувствовал угрозы. Канце концов нефрита у него было намного больше. Если ваши телохранители останутся, то и мои тоже. Как пожелаете, беззаботно отозвалась Цзая. Как только спутники Колосса неохотно удалились, она села на мягкую скамью рядом с Дзио. Его телохранители подошли ближе, но Колосс взмахом руки вернул их на место. Коул Хелышодон не пожертвовал бы любимой дочерью ради попытки убийства. Могу я выпить холодного чая? Спросила Цзая: "Сегодня в городе невыносимая жара". Цзыо налил ей стакан цитрусового чая и придвинулся ближе, наблюдая, как дергается ее белая шея, когда она пьет. Закончив, Цзая пальцем стерла с края стекла отпечаток губной помады. Цзыо Дзэн начала, оглядя его в глаза: "Клан Единства Шестирук многие годы был верным союзником Горных. Новый прагматик, И первым делом преследуете собственные интересы. В конце концов, вы же предали своего дядю и спокойно смотрели, как он умирает на ваших глазах. Так что наверняка с легкостью меняете стороны. С лица Адзео пропала снисходительность. Голхило Сошел с ума, если думает, что после стольких лет может меня купить. Глаза Адзаи округлились, и она пылко воскликнула: "Клянусь своим нефритом, Что мой отец никогда бы не оскорбил вас, предлагая взятку. Он говорит, что вы искренне преданы Айтмаде. Люди говорят, что вы даже более сильный ее союзник, чем Кобины. Но как колосс Колосо, он со всем уважением предлагает вам возможность сменить сторону, чтобы избежать судьбы, ожидающей горных». Дзая обворожительно улыбнулась. Он послал меня сказать, что со старой коргой Айтмадой скоро будет покончено. И коль со готов положить конец вражде с единством шести рук и принять ваши клятвы в верности. Цао удивленно уставился на Цао, а потом громко и гортанно рассмеялся. На его лицо вернулась улыбка. Цай Дзэн, сказал он, назвав ее по имени, словно они были друзьями. Ваша семья десятилетиями пытается уничтожить Горных. уж простите, Но я вполне уверен, что Айдзен будет колоссом еще много лет. Простите, но я не могу рассказать подробно, каким образом равнинные собираются покончить с Айд. Лишь передаю заверение моего отца, что это вскоре произойдет, — сказала Адзая. После Айд горными будут руководить Кобины, а насколько я понимаю, они вас недолюбливают. Вы южане, а они северяне. К тому же они свысока смотрят на эмигрантов баруканов в вашем клане под руководством Аита Атошо вы не сможете рассчитывать на тот же привилегированный статус, что и сейчас. Она обратилась к Аше и Кайну, стоящим неподалеку. Я ничего не забыла. Про Гембарга Дзаидзен пришла на помощь Аша. Ах, да! Дзаи хлопнула себя по лбу и снова повернулась к Дзио, поскольку королевский совет намерен нормализовать отношения между Киконом и островами Увива. В Луканг снова начнут поступать грузы, а равнинные по-прежнему контролируют доки. Так что для вас будет лучше стать нашими союзниками. Конечно, можете пойти на дно вместе сайт. Но зачем это вам? Она почуяла, как нефритовая аура Дзы полыхнула самодовольным презрением. Он считал ее избалованной 23-летней принцессой, играющей в кулака, который все сходит с рук только благодаря отцовскому попустительству. Цаи не впервые сталкивалась с такой реакцией, а сегодня как раз рассчитывала на нее, хотя все равно каждый раз злилась. "Самоуверенности вам не занимать", сказал Дзио, "приехать в Луканг лично, чтобы предложить мне предать старого союзника из-за болтовни симпатичной девчушки". Цаи не перестала улыбаться, но отвела взгляд. "Спасибо за комплимент, но вообще-то я сильно нервничаю". Ведь отец доверил мне такое важное поручение, она потеребила свою нефритовую сережку. Вы и правда считаете меня симпатичной? Цзыох хмыкнул и придвинулся ближе к ней. Я не слепой. Почему отец послал вас в Луканг на самом деле? Когда Цзая смущённо посмотрела на него, он понизил голос до шепота. Я знаю, как играют в такие игры. Вы ведь одна из лучших карт. В отцовской колоде, верно, Которую он до поры до времени держал в рукаве. Дзая прекрасно знала, сколько ее потенциальных ухажеров осаждают отца, как будто она приз, который он может вручить. Она эгоистично радовалась возвращению Нику, потому что в клане стали меньше сплетничать о ее личной жизни. Тем не менее, ее не удивило, что даже Цзыосому, известный своей чрезвычайной осторожностью, с готовностью отозвался на малейшие послание с ее стороны. Колено Цыо коснулось под столом ее колена и не сдвинулось с места. Все дело в местах Луканга в королевском совете, верно? Коул не хочет, чтобы их получили горные. Цая воспользовалась возможностью и положила ладонь колосса на колено, то самое, что опёрлось в ее ногу. Отец мог бы послать отряд кулаков, чтобы предъявить ультиматум, но не стал сказала она, потупившись и понизив голос. Он отправил меня, свою единственную дочь, чтобы вы восприняли его слова серьезно, а этот разговор как дружеский, а не угрозу. Удивительная политическая мудрость со стороны Кваула Хелуфудона, сказал Цзю. Раньше вашему отцу не были свойственны такие тонкие приемы. Наверное, с годами он стал прозорливее. Я слышала, такое случается. А вы, Дзиодзин, достаточно ли мудры, чтобы принять предложение моего отца? Что мне ему передать? Дзо облизнул нижнюю губу и медленно обвел взглядом лицо и фигуру Цая. Мне потребуется больше данных, чтобы решить, стоит ли игра свеч. Он посмотрел на двух зеленых костей равнинных, которые пристально за ним наблюдали. Приходите поужинать со мной сегодня вечером. Это своих телохранителей, чтобы мы могли обсудить потенциальный союз во всех подробностях. Он накрыл ладонь Цай своей. Цай выдернула ладонь и откинула голову, слегка приоткрыв губы во вздохе. «Дзио-дзен!» — воскликнула она с наигранным негодованием. "Вы хотите сказать, что готовы предать горный клан и заключить союз с моей семьей, Если разок меня трахнете? Конечно, нет. Одного раза будет явно недостаточно, Дзая встала. Я пришла сюда, чтобы обсудить союз наших кланов, а вы намекаете, что я шлюха и отец прислал меня обольстить вас ради политической выгоды? Не вижу, что еще могут предложить равнинные, ухмыльнулся Дзио. В глазах Дзаи вспыхнул огонь. Теперь уже играла роль, что Дзио почует ее подлинную ярость и намерение. Я могу пропустить мимо ушей оскорбления, но только если оно не направлено против моих родителей. Дзио Сумунин, колосс единства шести рук, я вызываю вас на дуэль на чистых клинках. Дзио разинул рот от удивления, а потом раскатисто захохотал. Его телохранители кусали губы, чтобы не последовать его примеру. Они и не заметили, что жеманные манеры Дзай и показной гнев куда-то испарились. Она спокойно ждала. Наконец, Дзео прекратил смеяться и смахнул выступившие в уголках глаз слезы. Поезжай домой, принцесса. Он помахал в сторону двери клуба. Мы могли бы неплохо провести время. Я не перейду к равнинным, но было забавно посмотреть, как ты пытаешься меня переманить, да еще с такой наивностью. Ступай к отцу и передай ему "Пусть придумает что-нибудь получше. Так вы отказываетесь от дуэли на чистых клинках?" спросил Эдзая. Дзеусу ухмылкой покачал головой. Но ты, чточка. Ни один уважающий себя мужчина не станет драться с девчонкой. Позволь дать тебе совет. Если хочешь принести пользу своему клану, перестань играть в кулака и воспользуйся тем, что дано тебе природой." "Я не просила советов," ответила Эдзая. До сих пор ни один мужчина не согласился драться со мной на дуэли, но это не значит, что я перестану предлагать ее в ответ на оскорбление. А теперь мне придется разочаровать отца, сказав ему, что вы отказались от нашей дружбы. Но ну так скажи, скажи, что я жду с нетерпением, когда Айтмада наконец-то раздавит равнинный клан, как слизняка. — Пошли, позвала своих кулаков Зая. Все трое покинули большую тройку под смех людей Дзая. Один из его телохранителей пошел вслед за ними и открыл дверь, а затем театрально помахал Дзае, провожая ее за порог. Смех был слышен даже когда дверь закрылась. Дзая вытащила телефон и ткнула на кнопку быстрого вызова. "Пора", сказала она тонко. Через несколько секунд три барсука с ревом окружили здание. Из них выскочили молодые зеленые кости равнинных с автоматами Фуллертон, и окна клуба Разлетелись вдребезги под очередями свинца. Взревев, Тен силой швырнул две ручные зажигательные гранаты. Старое деревянное здание мгновенно полыхнуло. Стоящая на другой стороне улицы Дзая ощутила волну жара на коже. Она включила броню и прикрыла нос и рот платком, почуяв боль и ужас, находящихся внутри людей. Некоторым не удалось выбраться из здания, но Цзаю Сому и два его охранника обладали достаточно сильными нефритовыми способностями и сумели выскочить из огненного ада, пробивая путь через огонь отражением и включив броню против ожогов, они с легкостью выпрыгнули через разбитые окна. Их волосы и одежда горели, а вопили они как демоны. Ножики скосили их автоматными очередями. Дзио отразил первую, но вторую и третью уже не сумел. Даже самая сильная броня Не выстоял бы против свинцового потока с такого близкого расстояния. Колос клана Единство Шестирук, 20 лет державший Лукан под контролем, рухнул на тротуар изуродованной грудой плоти. Дзая сплюнула на землю. "Ну что? Увидел теперь, что дано мне природой? Ей следовало поблагодарить Циусому. Если бы он не чувствовал себя в безопасности, выжив после стольких покушений, то не стал бы ее недооценивать". Когда Дзая произвели в кулаки, отец посоветовал ей: "По моему опыту, пока друзья тебе высокого мнения плевать, если враги тебя в грош не ставят. Наоборот, чем хуже их мнения о тебе, тем лучше". Но Юкаин позвонил пожарным и в полицию. К тому времени, когда они прибыли, ножики уже почти потушили огонь. Аша и двое других открыли ближайший пожарный гидрант, Аня с крика костей отражали струю воды прямо в пламя. Соседние здания пострадали от пожара, но внутри никого не было. Пока Цая разговаривала с Дзио в большой тройке, соседям позвонили и по-тихому увели всех из квартала. Позже стало известно, что есть всего одна случайная жертва. Повар из большой тройки, приятель кузена Дзио, который не ушел с остальными, и сгорел при пожаре. Досадно. Надзая объяснила всем, что соблюдала Айшо, насколько то вообще возможно в таких обстоятельствах. Она не считала себя виноватой в смерти одного зеваки, который не понял, что следует подчиниться приказам ради его же блага. Через несколько минут после приезда пожарных и полиции появились журналисты. Дзая оглядела себя в зеркале заднего вида. Ее лицо было заляпано пеплом и сажей, но макияж держался неплохо. И она сделала мысленную заметку: купить больше косметики той же марки, что и несмываемый контур для глаз. Она прикрепила к поясу саблю. "Как я выгляжу?" спросила она Эйтон Ашу. Подруга критически поморщилась, немного поправила нефритовое ожерелье Цзай и одобрительно подняла большой палец вверх. "Я беру на себя полную ответственность за случившееся. торжественно заявила она перед обступившими ее операторами. Отец послал меня в Луканг, чтобы наладить отношения с кланом единства Шести рук. Равнинные 20 лет враждовали с Дзеусому, с тех пор, как он предал собственного дядю, законного колосса клана, а мою тетю чуть не убили в перестрелке. Но теперь мы наконец-то собирались открыть новую страницу в истории города. Дзая с сожалением оглянулась на выжженный остров Большой тройки. Однако злоусомо угрожал мне и делал непристойные сексуальные предложения. За оскорбление, нанесённое семейной чести, я вызвала его на дуэль на чистых клинках, но он отказался драться. Мои кулаки тому свидетели, и любая зеленая кость может почувствовать, что мы говорим правду. Зая на секунду потупилась, не став объяснять очевидное. Оскорбив семью Коулов, не извинившись и отказавшись решить дело на чистых клинках, Зиосому не оставил Зая и выхода, кроме жестокого возмездия. Обращаюсь к остальным членам клана Единства Шестирук, сказала она. Равнинные не хотят с вами ссориться. Моя семья будет рада обсудить наше совместное существование в Луканге. Нико ужасно не любил выступать перед прессой и вел себя неуклюже и зажато в присутствии журналистов, но не только Айт Ато умел хорошо держаться перед камерами. "Вы ждёте возмездия со стороны Горного клана", выкрикнул репортер. Дзая задала тот же вопрос, получив это задание от Колосса и Штыря. «Абин Сора никогда не любил Зиусом и вряд ли захочет потерять людей, чтобы отомстить за него, ответил тогда Лот. Но горные обязательно пошлёт зеленых костей из Жанлуна в Луканг, чтобы помешать нам захватить весь город. Как только Абина слышит новости, он будет ждать от нас именно этого согласился Хело. Вот почему они поручили это ножикам, чтобы застать горных врасплох. Перемещение крупного отряда бойцов из Жануна в Луканг всполошило бы горных, а те в свою очередь предупредили бы единство шести рук. Но Наташон горды и не обращали никакого внимания. Айтмада и абенсора могут послать хоть всех своих зеленых костей. Мы не собираемся захватывать Луканг. Мы лишь воспользуемся неразберихой. У Дзео самого было двое детей, но слишком юные, чтобы унаследовать пост колосса. Руководство мог взять на себя Штырь, но он не пользовался популярностью в клане. Остальные члены семьи Дзео хранили верность прежнему колоссу и уже присоединились к равнинному клану, а после смерти Дзео на сторону равнинных начнут переходить и другие. Часть Единства шестерук останется верногорным. Но ей потребуется более серьезная поддержка из Жанлуна. Луканг превратится в мозаичное полотно. Люди будут переходить из одного клана в другой, и ни горные, ни равнинные не смогут претендовать на объединенные силы членов королевского совета от Луканга. Равнинным не нужен был полный контроль над Лукангом. Через столько лет этого стало слишком трудно добиться. Нужно было только убить верного Айтмадиа Дзеосому и раздробить клан Единства Шестерок, и горные больше не смогут рассчитывать на его политическую или силовую поддержку. Вот чего добилась Цая. Я всего лишь кулак, скромно сказала она в камеру. И не могу говорить о более глубинных проблемах, но надеюсь, что Айтмада позволит остальным членам Единства Шестерок принять решение самостоятельно. Тем не менее, все мы знаем, с какой ненужной жестокостью действовала колос горных в прошлом уверена что мой отец пришлет из женуна бойцов чтобы никто больше не покусился на мою жизнь и честь Репортеры начали выкрикивать новые вопросы зачем она взяла с собой на мирную встречу бойцов автоматы и гранаты может ли она что-либо сказать о репутации ножиков состоит ли с кем-нибудь в романтических отношениях дзай отмахнулась не ответив больше ни на один вопрос и пошла обратно к Барсуку. Пока она разговаривала с журналистами, ее подчиненные быстро сняли из нефрит и подобрали в дымящихся обломках здания другое зрень с обугленных трупов. Теперь они выглядели как чумазые шахтеры, покрытые пылью и сажей. А ты по-прежнему красотка, цокнула языком Аша. Кайн протянул Зае боевой нож Дзео-сому с украшенной нефритовой рукояткой, его кольца, браслеты и серьги. Нефрит для самого большого ножика. — сказал он. — Я не убивала Дзио, — напомнила ему Дзая. — Я лишь подстроила так, что он убил себя сам, и хотя я была главной на этом задании, у меня нет права требовать весь нефрит. Дзая взяла великолепный нож, но велела Тенну справедливо распределить кольца, браслеты и серьги между остальными бойцами клана. По дороге обратно в мотель Дзая пыталась дозвониться в Жанлун, но мобильный телефон не ловил сигнал. Связь появилась только в вестибюле мотеля, где ножики сложили оружие, выставили каравольных и отправились за пивом в ближайший супермаркет. Она позвонила напрямую в кабинет Колосса. Отец взял трубку после первого же гудка. "Привет, пап. Видел меня по телевизору?" спросила Дзая. "Клянусь богами, я чуть не умер от напряжения!" гаркнул он в ответ. "Почему ты не позвонила сразу же?" В новостях сначала показали горящие здание. Без каких-либо объяснений я дважды звонил, а ты не брала трубку. Я была занята, папа. Поставила телефон на беззвучный режим. Пришлось разговаривать с журналистами, тушить огонь, копаться в обломках в поисках нефрита, потом делить его. А это всегда отнимает много времени. Нужно постараться никого не обидеть и все такое. Ты сам знаешь, как это бывает. Начни уже мне доверять. Хило с облегчением выдохнул и рассмеялся. Ты права. Я знаю, как это бывает. И как я выглядела по телевизору? Не унималась Дзая. Хорошо? потрясающе. И сегодня никаких безумных вечеринок, ясно? Пусть Дзео мертв, но у него остались друзья, от которых мы еще не сразу избавимся. Не расслабляйся и не нарывайся на неприятности. Скоро приедут близнецы Дзуэны и привезут с собой людей. Тебе и твоим ножикам придется подчиниться старшим. Я знаю, в Ташоне ты привыкла отрываться на всю катушку, но это не Ташон. Я уже старший кулак, и не надо напоминать мне о каждой мелочи или читать лекции о том, как держать людей в узде. Простоналадзая прижала телефон плечом к уху и жадно запустила руку в холодильник. Это все?» Хочу еще только сказать, что горжусь тобой. Зая расплылась в улыбке.